двести священные боли не принадлежат ни к какому виду болезни такое необычное состояние может превышать все известные заболевания все становится так напряженно что малейший удар может порвать эти натянутые струны как уже сказано такое состояние еще усугубляется неестественным положением планеты Болезнь планеты угрожает нагнетением сердцу. По глубокой причине издревле охраняли чуткий организм Название священных болей должно было обратить внимание на сердце, прикоснувшееся к тончайшим энергиям. Такие сердца нужно беречь, а не как провод высшего напряжения. Их нужно беречь и в домашнем быту, и во всей жизни. Если врачи были менее самомнительны, они стремились бы наблюдать такие редкие явления. Но, к сожалению, все особенные симптомы скорее отталкивают ленивых наблюдателей. Между тем, наряду с механизацией жизни должно происходить изучение высших энергий.